Глава 19 Орка. Орка вернулась на ферму через выбитые ворота. Пламя потухло, большая часть дома обрушилась, но некоторые столбы и бревна еще стояли, черные и скрюченные, словно изъеденные болезнью кости. Дым висел в воздухе, вяло клубясь под легкими порывами ветра. Она подошла к телу Торкеля, лежавшему с зажатым в кулаке топором. Его глаза смотрели невидяще и одновременно пристально. Свежая волна горя захлестнула орку, живот свело спазмом. Она отвернулась, согнулась и ее вырвало на землю. «Госпожа!» — пискнул кто-то, и орка увидела движение у ручья. Теннур Весли стояла на коленях рядом с обмякшим на камне спиртом. Орка сплюнула, смахнув желчь с подбородка, и подошла к Везен, чувствуя, как тянут раны на спине, плече и пояснице. Маленькие тела, скрючившись, лежали на земле вокруг ручья, примерно с десяток теннуров. И был еще один мужчина, одетый, как те, с кем орка сражалась у реки. в шерсти кожу, словно охотник. Он лежал на земле рядом с брошенным копьем. Одна нога в ручье, рот открыт в беззвучном крике. Половина его лица была черной и покрыта волдырями, вены потемнели и проступили на коже, как паутина. В центре опухоли виднелась маленькая круглая ранка, похожая на укол иголкой. «Жало сперта», — поняла орка. Она уже видела, что оно делает с незваными гостями. «Сперт жив», — сказала Весли. Она вычистила рану у себя на голове, смыла кровь, и стали видны рваные края. Кожа завернулась лохмотьями, начиная от лба и вверх, почти до самого затылка. Рану явно нанесли неострым лезвием, Больше похоже было, что весли искусали мелкими острыми зубами. Орка посмотрела на сперта. Хитиновые сегменты его длинного тела поднимались и опускались при каждом неглубоком вдохе. Рана в боку была заполнена черной серозной жидкостью, уже застывающей. Орка нахмурилась. Рана была зашита. Какая-то бледная нить пронизывала сегменты вокруг нее, стягивая края. Ее также покрывала странная субстанция, густая и непрозрачная, похожая на вареный клей. Весли намочила водой льняную повязку для сперта и медленно капала ему в рот. — Ты зашила его рану? — спросила орка. Весли кивнула, посмотрела на орку и увидела пятна крови на ее рубахе. «Весли поможет и тебе. Весли хорошо лечит раны». «А я хорошо умею их наносить», — подумала ворка. При звуке ее голоса веки спирта задрожали, и выпуклые глаза распахнулись. «Госпожа!» — прохрипел он. Весли переместилась, расправив крылья, и взлетела. Она зависла над спиной и плечом орки, и острые пальцы удивительно нежно оттянули ворот рубахи, чтобы осмотреть раны. Сначала Везен очистила глубокую рану с помощью льняной повязки. Затем раздался звук плевка, и Весле стала что-то втирать в кровоточащую плоть. Чтобы это ни было, через несколько ударов сердца, пульсирующая боль в спине и плече орки — начала стихать. Орка опустилась на колени рядом со спертом, положила руку ему на голову. «Я здесь», — сказала она. «Сперт сожалеет. Сперт пытался», — прохрипело существо. «Сперт убил много юэзен, но мерзкий мадор пронзил сперта копьем». Он закашлялся. По его телу прошла пульсация, изо рта потекла черная жижа. Орка взглянула на труп мужчины у ручья. «Ты заставил его заплатить за это». Весли слетела на землю, острыми пальцами задрала тунику орки, чтобы рассмотреть порез на пояснице. Прищелкнула языком, Вновь намочила в ручье и выжила льняную повязку и принялась очищать и эту рану. «Ты хорошо справился, Сперт», — сказала орка, предоставив Весли возможность спокойно работать. «Отдыхай, выздоравливай». А брека? — спросил Сперт, глядя на орку. Весли замерла и перестала обрабатывать рану. Орка глубоко вздохнула. а потом обнаружила, что не может произнести ни слова. Его больше нет. «Что здесь произошло?» — спросила она вместо этого. Род сперта шевельнулся, раздался кашель. Весли опустила голову. Мадур и Везен перебрались через стену. Сперт сражался с ними, а Торкель запер двери в дом. Она посмотрела на обгоревший остров и поднесла руку с шипастыми пальцами к горлу. Огонь, не дым. Очень плохо. Мы все задыхались. Тогда Торкиль открыл двери, сражался. Она издала щелкающий звук. Торкиль свиреп. Торкиль изменился, стал. Она посмотрела на орку, так кивнула в ответ. Войны и Везен ворвались внутрь. Теннуры тоже. Она сделала паузу, зарычала. Лицо исказилось от злости, и она сплюнула на землю. Теннур, бесклятвы и другие. «Какие другие?» — пробормотала орка. скрилинги и кое-что еще. Человек, но не человек», — сказала она, пожав плечами. «Как Торкель». «Но не человек». «Один из порченных», — сказала орка. «Человек, но при этом зверь». «Да, да», — сказала Весли. «Человек с двумя длинными острыми когтями. Он сражался с Торкелем. Гадкий человек, свирепый». «Когти? Кинжалы в теле Торкеля?» «Ты видела его глаза?» — спросила орка. «Орка?» Весли кивнула. «Они светились красным, как угли в костре!» Орка издала низкий рык. «А потом...» — спросила она, зная, что должно произойти, не желая этого слышать, но понимая, что услышать придется. «Тенур прилетели, пытались захватить Бреку», — сказала Весли, снова злобно скривив губы. «Весли сражаться с ними!» Она приложила руку к ране на голове и пожала плечами, а ее крылья затрепетали. «Следующее, что Весли знает, — это как корка выносит ее из зала. Весли благодарна!» Орка кивнула. Весли отступила на шаг от нее, чтобы оценить состояние ран на пояснице и плече. «Весли помогла?» спросила она, и тонкая улыбка расползлась по ее лицу, демонстрируя крошечные острые зубы. Орка встала и потянулась, осторожно покрутила плечо и наклонилась в бок. Оби ее раны ощущались уже не так болезненно. Она все еще чувствовала их, но острая боль утихла. Орка провела кончиками пальцев поранне на пояснице и нащупала что-то липкое. «Орка теперь заживает быстрее», — сказала Весли. «Как ты это сделала?» — спросила орка. Весли закашлялась и выплюнула сгусток клейкой слюны, затем начала разминать его в пальцах. Слюна тут же загустела и стала тягучей, как жила. Орка решила, что не так уж ей хотелось знать подробности о лечении. «Ты и сперт свободны от клятв», — сказала орка, глядя на Весли и сперта, на их раны. «Вы оба заслужили это». «Весли поможет тебе». «Помоги мне позаботиться о сперте». Она посмотрела на небо. В воздухе все еще висели клубы черного дыма. «Уведи его подальше от фермы. Могут прийти люди из деревни». Если они найдут тебя и сперта, то убьют вас обоих». Она подошла к Торкелю и встала над ним, глядя на бледное, покрытое шрамами лицо. «Я бы осталась здесь с тобой и никогда не покидала тебя, муж мой, если бы только могла». Орка сделала длинный, неровный вздох, понимая, что должна теперь делать. Прошла в сарай и нашла лопату. Затем вернулась во двор, отсчитала шаги по земле и остановилась с западного угла дома. Затем начала копать. Прошло совсем немного времени, и лопата с глухим стуком ударилась о что-то твердое. Она продолжила копать и обнаружила деревянный сундук. Как только крышка была очищена от земли, она наклонилась в яму, Взялась за веревочную ручку, вытащила сундук, открыла запор и откинула крышку. Поток воспоминаний захлестнул ее. О торкеле, о битвах, о смерти, о криках умирающих, о старых друзьях и старых врагах. Некоторые одновременно были и теми, и другими. Она покачала головой, по телу пробежала дрожь. Она так долго боролась с этими воспоминаниями, отворачивалась от них, пыталась рассеять их или похоронить, как похоронила сундук. Но не вышло. Теперь же она приняла их, позволила им расти и клубиться под веками до того момента, пока ее внутреннее зрение целиком не заполнили лишь кровь и битвы. Битвы и кровь. потому что это то, что я есть. Это мое прошлое и мое будущее, пока брека не будет в безопасности рядом со мной». Она достала из сундука кинжал в ножнах из полированной кожи, украшенной узелками, с рукоятью из моржовой кости с серебряной окантовкой. Затем вытащила мешок с нарукавными кольцами, серебряным и золотым, сплетенными между собой. Взяв лопату, она вернулась к торкелю и положила рядом с ним кинжал и кольца. Сначала она выкопала неглубокую могилу, потом остановилась и присела рядом с ним, просто желая быть рядом. А когда она, наконец, была готова, взялась за рукояти двух кинжалов, что впивались в его тело, и с рычанием и всхлипом вытащила их наружу. Долго смотрела на них, потом отбросила на землю и потащила тело Торкеля в могилу. Взмахнув крыльями, Весли присоединилась к ней и стала помогать, вцепившись в рубаху Торкеля. Она оказалась удивительно сильной для своего роста. Когда Торкель соскользнул в яму, Его рука все еще сжимала рукоять длинного топора. Орка поправила оружие, передвинув его ему на грудь. Затем положила рядом ножны с кинжалом. Надела ему на запястье и на плечи золотые кольца. Затем встала и продолжила работу, собирая со двора бревна, камни и сооружая курган над телом. Наконец осталось место только для одного камня — И лишь лицо Торкелев, которое заглядывало небо, все еще было видно. Орка приостановилась и вернулась к сундуку, запустила в него обе руки и достала свернутую овчину. Разложила ее на земле и развернула, обнажив кольчугу из склепанных колец. Она пролежала в сундуке, зарытом в землю, более десяти лет, но блестела, как новенькая. Благодаря смазке и отсутствию воздуха в сундуке она совсем не заржавела. Орка расстегнула пояс с оружием, на котором висели кинжал, топор и мешочек с огнивым растопкой, и положила его на землю. Затем она подняла кольчугу, проделав в нее руки, нащупала рукава и водрузила на голову. Под собственным весом тяжелая железная рубаха заскользила вниз по телу холодным змеиным объятием. Орка зашевелилась, извиваясь, и кольчуга расправилась, обхватив туловище, а ее подол повис чуть выше колен. Орка повернулась, нагнулась и пожала плечами, расправляя последние складки, приспосабливаясь к весу. Сейчас он приходился в основном на плечи. Рана снова заболела. Присев, Орка залезла в сундук и достала еще один мешочек, в котором звенели монеты. Затем взяла свой оружейный пояс и застегнула его, сильно затянув. Он помог снять часть веса кольчуги с плеч. Одно долгое мгновение она чувствовала себя так, будто всегда была в броне и последних лет не существовала. Потом повернулась и пошла к сараю. Нашла большой пеньковый мешок и наполнила его провизией. Положила банку овса... сушеные полоски соленой свинины и копченой форели, завернутые в лен, мешок из тюленей кожи с сывороткой и кружок твердого сыра, буханку черного хлеба. Взяла железный котелок из сковороду, флягу для воды из дерева и кожи. Наполнив ее у ручья, она собрала все в мешок, перекинула его через плечо и бросила рядом с курганом торкеля. Солнце опускалось к морю. И длинная тень орки тянулась уже через весь двор. Она знала, что уже должна идти. Но вместо этого встала и посмотрела вниз на торкеля сквозь отверстие в кургане. Потом со вздохом опустилась и подняла с земли кинжалы, унесшие жизнь мужа. Они были длиной с ее предплечья. Толстые угарды с широким лезвием и заточкой лишь с одной стороны клинка. резко сужающийся к кончикам. Эфесы были вырезаны из ясеня. Вокруг них закручивались узоры, а на том месте, где у меча было бы навершие, красовались латунные колпачки, заострявшиеся к концу, с продетыми сквозь них кожаными шнурками. Орка посмотрела на них и сунула один за пояс. Холод тут же просочился сквозь ее кровь, словно металл клинка был покрыт инием, и поселился глубоко в костном мозге. Взяв второй кинжал, она провела лезвием по предплечью, на котором тут же выступила кровь. А потом орка держала руку над открытым курганом и смотрела, как кровь стекает по запястью на ладонь и капает с кончиков пальцев на лицо Торкеля. «Я кровь!» «Я смерть, я месть», сказала она, и голос ее был ровным и пустым. Затем она вытерла кинжал и сунула его за пояс, после чего положила последнее бревно и камень на курган, запечатав торкеля внутри. Нагнулась, подняла мешок, взяла копье и зашагала прочь, миновав ворота. Раздалось шипение воздуха от частых ударов крыльями. Весли облетела вокруг орки и зависла над головой. весле полетит с тобой, поможет госпоже вернуть Бреку», — сказала Теннур. «Нет», — ответила орка, — «смерть мой единственный спутник. Останься и помоги Сперту». Весли посмотрела на два кинжала, убившие торкиле, что теперь были засунуты за пояс орки. Что ты собираешься с ними делать, госпожа, спросила Везен. Орка посмотрела вдаль, на покатые холмы и на деревню Филур, раскинувшуюся на берегу моря далеко внизу. Я собираюсь найти владельца этих клинков и вернуть их ему. прорычала орка.